цивилизованному обществу. Но все же ты имеешь дело с людьми. Неизвестная же сила не обладает никакими человеческими чертами. Энновик в последнее время окончательно утвердился во мнении, что Йохансен прав. Эта война угрожает заведенному человеком миропорядку. Такие люди, как Вандербильд, лишатся своего мира уже потому, что они не в состоянии принимать иные менталитеты. Возможно, он даже осознавал свой изъян, но не мог переступить через себя. Дельфина-то не поймешь где уж понять тех, кого Йоханссон назвал Ир. Внезапно Эйкезаку стало ясно, что задачу не решить, пока не соберется подходящая команда. Кого-то пока не доставало, и он знал, кого. Пока Эйкезак готовился к отъезду, Эйкезак в полярном домике связывался с шато. Ли в отеле не оказалось, она была на борту крейсера у берегов Сиэтла, ему пришлось ждать четверть часа, пока с ней наконец соединили. Он спросил, обойдутся ли без него еще дня три-четыре, пока он позаботится о своих родных. Ему было совестно врать, но он понимал, что спасение мира не зависит от его немедленного прибытия. В остальном он всегда в распоряжении штаба. Голова его работает и на Крайнем Севере. Ли сказала, что они гоняют китов сонаром. «Я знаю, что вам неприятно об этом слышать». «И что? Действует?» — спросил он. «Не действует». «Мы уже готовы прекратить эксперименты, но надо испробовать все». Хотите увеличить шансы? Тогда расширьте команду. На кого? На трех человек. Он поколебался, но решил идти в наступление. Нам нужно больше сотрудников, занятых исследованием поведения интеллекта. Мне нужен ассистент, которому я доверяю. Я хочу, чтобы пригласили Алису Делавер. Она аспирантка. Принято. На удивление быстро согласилась Ли. Кто второй? Если вы заглянете в архивы программы МК, то найдете там Джека у Беннона. Он умеет обращаться с морскими млекопитающими. «Поняла», — сказала Ли, — «это нам придется обсудить. У нас есть и свои эксперты в этой области. Почему вы хотите именно его? Просто хочу и все». А кто третья персона? Она важнее всех. Ведь нам приходится иметь дело с чужими. Нам понадобится человек, который много думал над тем, как войти в контакт с существами, которые не являются людьми. Свяжитесь с доктором Самантой Кроу. Она возглавляет проект сети. «В Аресибу!» Ли тихонько засмеялась. «Вы умный парень, Леон!» «Мы и так собирались привлечь кого-то из сети!» Кто-то на заднем плане окликнул «Ли по имени!» «Я прощаюсь, Леон!» «Возвращайтесь!» «А меня тут уже труба зовет!» Самолет летел не прямо на северо, а немного к востоку, в понд инле в тундру. ведь не мог наглядеться на причудливую красоту Арктики. Ему казалось, что начнулся очнулся от многолетнего сна. Они пересекли Северный полярный круг. Географически Арктика начиналась отсюда. Под ними простирался лунный пейзаж бассейна «Фокс» с ледоходами в перебивку с пространствами свободной воды. Потом внизу снова была твердая земля с хребтами гор. На дне ущелья сверкал снег. В замерзшие озера впадали ручьи талой воды. На белой равнине пролива затмения поднимались айсберги, вмерзшие в лед. Там бежали два крошечных белых медведя, будто их спугнула тень самолета. Дальше вздымались крутые склоны и ледники острова Байлот. Они снизились и сели в понт Инлети. Солнце здесь в это время года не заходит, лишь в два часа ночи на несколько минут касается горизонта. Энновик утратил всякое чувство времени, Он смотрел на места своего детства, и тяжесть отпускала его грудь. Экезак оказался прав. Дядя добился того, что Эннелик еще сутки тому назад считал невозможным. Он привел его домой. понд Инлет был по величине и числу жителей примерно как Кейп Дорсет, и все-таки совсем другой. Этот регион был заселен свыше четырех тысяч лет. Здесь инуиты больше ценят традиционность. Здесь никто не отважился бы на... «Архитектурные эксперименты», — как объяснил ему дядя, осторожно добавив, что здесь, ближе к северу, известную роль играет шаманизм, хотя, естественно, все эскимосы — поголовно верующие христиане. Заночевали в отеле? Рано утром Экезак разбудил его, и они спустились к берегу. «Весна не задержалась», — удовлетворенно сказал он. «В отеле говорят, что до границы Торосов полдня. Может, один, смотря как, смотря что». Экизак пожал плечами. Все может быть. Звери попадутся, киты, тюлени.